Глава вторая. Вторая половина марта. Бермонт. Полина. Её величество Полина Иоанна, одетая в тяжёлую шубу и плотный платок, весёлая и разрумянившаяся, как деревенская девушка, сидела на пеньке в заснеженном лесу пригорода Ренсенфорса и развлекалась тем, что лепила снежки и сбивала ими шишки. Вокруг, стараясь не попадаться королеве на глаза и отслеживая траекторию снежных снарядов, расположилась охрана. На ветках, привлечённые небывалой суматохой, шныряли серые белки, и зависая на качающихся ветвях, укоризненно стрекотали и дёргали пушистыми хвостами. Полина уже больше недели выезжала в этот лес по совету шамана Тайкаха и с удовольствием гуляла меж сосен. Для неё в первый же день прокотали в глубоком снегу тропинку. И королева чинно вышагивала по короткому маршруту, слушала чириканье согревшихся на солнышке пташек и жутко скучала. За то время бодрствования сразу увеличилось почти вдвое и иногда достигало трех часов. Лес давал силу. Поле чувствовало, как живительная энергия струится среди древесных стволов, пахнущих смолой и хвоей, и наполняет тело легкостью. Лес лечил. Лес шуршал своей песней на пару с ветром, шалил, осыпаясь снегом с еловых лап, радовал то спустившейся за угощением белкой, то зайцем или огромным сахатом, тяжело раздвигающим сугробы мощной грудью. Живность Полину не боялась, подходила близко, тыкалась в руку, съедая угощение, то ломоть хлеба, посыпанный солью, то морковку или яблоко. Но стоило шевельнуться кому-то из охраны, как звери заполошно бросались прочь. Почему они вас боятся, а меня нет? спросила она у подполковника Свенсона, который в один из дней выехал вместе с королевой, чтобы лично проверить место, где она гуляет. "Вы супрога сына хозяина лесов, ваше величество", добродушно пояснил комендант замка Бермонт, цыкая на наглую белку, примерающуюся, как бы прыгнуть сосны на королеву. "Ему подчиняются все звери, они чувствуют это и идут к вам, несмотря на то, что и вы и Демьян пахните хищниками, как и мы. Поленись скоро надоели снежки, и она поднялась, решив пройтись и подумать, чем заняться завтра. Все эти дни она исправно писала письма мужу, принимала просителей, даже участвовала в нескольких выездах по военным частям Ренсинфорса, где произнесла зажигательную речь о том, что спокойствие мирных граждан столицы зависит от бравых солдат, и она лично, королева, глядя на них, тоже спокойно. На её столе лежала целая стопка с просьбами посетить важные мероприятия, так что выбор был, но ей ничего не хотелось. Ей хотелось к Демьяну. Однако Полина точно знала, что сейчас не время мешать ему, она может только помочь, занявшись его делами здесь. Поэтому да, и посетит открывшийся завод и раненых бойцов, и выпьет чаю с жёнами Лендморов. и много чего еще сделает, только бы он гордился ею. Она шагала по скрипящему, кое-где оплавленному весенним солнцем снегу, а охрана, рассыпавшись, неслышно закрывала ее от возможных злоумышленников. Было тихо, тронутый только звериными следами снежный покров сверкал белизной, и поле снова погрузилось в ощущение того, как течет к ней первородная энергия, свежая, чистая. Королева! раздалось рычание, оглушиие ругательство. Полина с удивлением подняла голову, щурясь на ярком солнце. Гвардейцы шагах в 20 сбоку от неё крутили руки голому, оборшему мужику. Королева! снова позвал он яростно. Его швырнули на колени. Она ещё сощурилась, приставила ладонь к зырьком глазам и шагнула вперёд. И с удивлением узнала в скрученном декаре главаря заговорщиков Ольрина Рувента. Сейчас он скалился и утробно ворчал, стоя с заведенными за спину руками, но вырваться не пытался и, кажется, совсем не чувствовал холода. «Мне нужно поговорить с тобой!» — рычаще рявкнул он. «Ваше Величество, не подходите к нему!» — предупредил командир группы охраны. Гвардейцы окружили королеву, защелкали затворы автоматов. Часть бойцов прочесывала лес — Дим и так попадет от Свенсона, что не заметили Ровента, подпустили близко. Будь у него оружие, вполне мог бы выстрелить или метнуть нож. — Я один, — сообщил он громко и презрительно оглядел напряженных гвардейцев. — Я не нападу, клянусь. Мне надо, чтобы ты послушала меня. Пол сжала зубы и, отвернувшись, пошла к опушке, где ждали машины. Этот Берман хотел убить ее Демьяна. Позади раздалось раздражённое рычание, звуки возни, быстрых шагов и ударов. Пол, не оборачиваясь, ускоряла шаг, хотя внутри всё сжималось. "Прошу", крикнул он сдавленно. "Ваше величество". Вышло у него это так, будто он через силу выталкивал из себя слова. Снова раздались звуки борьбы, Полина ещё ускорилась. "Моя королева!" прокричал Ровенса злостью, сквозь которую пробивалось отчаяние. Ты, моя королева, я прошу, прошу тебя о милости. Пол поморщилась, потёрла ладони в замёрзшие нос и щёки и со вздохом остановилась. Твоё слово, милосердие, прозвучало у неё в голове тонкий и скрипучий голос доброго тайкаха, мудрого тайкаха. И Полина обернулась. Линдмор, отбиваясь от охраны, рвался за ней, но его отшвыривали, пытались связать. Он ревел и бился в руках гвардейцев, и в чертах Ровента приступало всё больше медвежьего. "Оберете его скорее", резко скомандовал командир группы. Полина снова вздохнула. "Стойте", звонко приказала она и подняла руку. "Он просил о милости, и я не откажу". «Только, пожалуйста, дайте ему во что-нибудь одеться». «Чего ты хочешь, Ольрен Рувент?» — спросила она, когда Бермана, уже одевшегося, подвели к ней. Глава клана одичал, зарос, и глаза его были звериными, а еще тоскливыми. «Король наказал нас», — сказал он глухо. «По праву своему наказал. Я не оспариваю его право. Он связал нас с тобой своим словом». И когда мы стали оборачиваться после полудня, поняли, что ты возвращаешься. Возвращаюсь, согласилась Полина. Благодаря Демьяну. Так чего же ты хочешь, Ровент, отменить наказание, считая, что оно сурово после того, как вы предали и его и меня? Нет, будь моя воля, я бы не оставил в живых нарушивших слово и пошедших против хозяина лесов, рычаще проговорил Олрен. Наказание мягко, и король проявил слабость. Чушь какая, резко ответила Полина. Только глупые люди принимают милосердие за слабость. Ты чужачка, рыкнул Равент, оскалившись, но Пол, выпрямившись, выдержал его дикий взгляд, и он моргнул удивлённо. Медвежьи черты снова пропали, и опустил голову. Ты многого ещё не понимаешь, потому что чужая Бермонту, продолжил он тише. Но ты смела и верна, и я клянусь, что больше не пойду против тебя. «Я уже не чужая», — сердито возразила Пол. «Посмотри на меня, Ольрин Ровент. Я люблю эту землю и вашего короля, и эта земля приняла меня, и великий Бер принял, и его сын назвал меня женой. Что с того, что я не родилась в Бермонте, если мое сердце здесь? И третий раз я тебя спрашиваю». Чего ты хочешь? Ты пришёл извиниться передо мной? Нет, буркнул Ленмор и замолчал. Пол вздохнула и развернулась, чтобы уйти, иначе она тогда оборота ни о чём проговорит. Подожди, сказал он ей в спину. Попроси его принять нас в действующую армию и на время войны вернуть нам возможность свободного оборота. Тебя он послушает. А вас нет? скептически уточнила Полина, поворачиваясь. Рувент качнул головой. «Не станет слушать. Разорвет. Сын мой, как началась война, пытался просить его за нас и получил отказ. Поэтому я начал искать встречи с тобой и пришел к столице. Берман и моего клана, живущие в городе, сказали, что твой кортеж каждый день ездит по одному маршруту к лесу. Он сжал кулаки. «Поговори с мужем. Тебя он не тронет, иначе не стал бы я через женщину». своего добиваться. Сама посуди, нас 80 сильнейших берменов, мы встанем за его спиной, станем его опорой, и наши войска приучены служить нам. Откуда мне знать, что ты не предашь повторно? спросила королева. Как я могу уговаривать Демьяна, зная, что ты можешь ударить в спину? Берман зарычал, глаза его пожелтели. Гвардейцы продвинулись ближе, но Полина остановила их жестом. — Я говорю, что ты многого не понимаешь, — рычал Рувент. — Это и моя страна, и моя земля. Демьян — мальчишка, но на нем благословение про отца нашего. Не знаю, как ты победила его болезнь, но пока он жив, я не пойду против него, и никто не пойдет. Но и стоять в стороне, пока наши люди там бьются, — это позор. Не помочь ему, позор. Только он не хочет нашей помощи. даже слышать о нас не хочет. А ведь если он не выстоит, беда придет в каждый дом и в мой тоже. Там воюют мои люди, мои дети, а я здесь, в шкуре, на зайцев охочусь. Он зло сплюнул. Поговори с ним, королева. Моя королева, попроси его. Он не согласится, хмуро сказала Пол. Это и так понятно. Её начало клонить в сон, как всегда бывало перед оборотом, и сквозь туман донеслось рычащее: "Поговори, прошу, поговори, и у тебя не будет, вернее, Бермана. Поговори". "Демян, здравствуй, любимый мой муж. Ответ на моё прошлое письмо ещё не пришёл, но я решила написать тебе, не дожидаясь его". Я буду просить тебя об одной важной вещи. Мне трудно это делать, но, наверное, каждому нужно давать возможность искупить свой проступок. Пожалуйста, только не отказывайся сразу, подумай. Король Бермонта читал письмо от Полины, поглядывая из палатки на горы, окрашенные рассветным солнцем. Долина, ставшая непроходимой после озёрного цунами, вот-вот должна была застыть окончательно. И тогда враги наверняка снова предпримут массированную попытку прорыва. Они и так не дремали. Войска Бермонта и ближайшие к долине города постоянно подвергались нападениям с воздуха, и потери были серьёзные. Пока собьёшь одну стрекозу, остальные уже тут, налетают как саранча, жрут солдат, повреждают орудия и укрепления. В соседних городах и на Миряни налётами грабили магазины, пополняя свои запасы. Конечно, и артиллерия Бермонта постоянно гладила склон, на котором находился проход, но и незваные гости из нижнего мира уже перебрались на другую сторону горы, а подкрепление к ним выходило по ночам, спешно пробираясь к своим в промежутках между обстрелами. Землян тоже ждал замерзание разлившегося озера, заполненного жидкой грязью, обломками строений и деревьев. К лагерю подтягивались последние части с отдаленных линдов Бермонта. Враги были взяты в полукольцо, и король с военными командирами разрабатывали план прорыва к переходу. По горам армия не пройдет, обойти, чтобы напасть с тыла, значит потерять несколько недель, а то и месяцев. Так что, как только лед станет крепко, нужно будет сразу начинать битву, иначе и враг накопит силы, и потерь будет куда больше». Перед палаткой его величества остановился адъютант, отдал честь. Бермонт неохотно отвёл взгляд от письма Полины, проглядел второе доклад Свенсона об инциденте в лесу и Хмура спросил: "Какие-то новости?" "Да, ваше величество", бодро сообщил Берман. "Опять нашли в стороне от лагеря троих связанных иномерян. Сейчас начинаем допрос. Судя по всему, они из аристократов, богато одеты. По бермонтски не говорят. Вокруг медвежьи следы уходят в глащину." «Прикажете пройти по следам и привезти сюда помощников?» «Нет», — рычащий ответил Бермонт. «Я знаю, кто это. И видеть их не желаю. Иди, Нэнсон, сообщишь, когда закончите допрос». Из записки Демьяна Бермонта к коменданту замка Бермонт Хилю Свенсену. «Увеличить количество охранников моей супруги, но оберегать ее без навязчивости», старшего охраны, подпустившего к Палине Ровента, отстранить от должности, бойцов перевести на патрулирование на месяц без увольнительных. Ровента вывести к его землям и выпустить. Раз он пришёл просить милости у моей жены, как у королевы, а не угрожать или мстить. Подобного больше не должно повториться. Я очень недоволен, Хилль. Из письма Демьяна Бермонта Палине Бермонт. Полюшка Жена моя, целую твои руки. Рад, что срок твоего бодрствования увеличивается, и ты находишь время и на прогулки, и на дела. Посетить раненых, как ты желаешь, благое дело, но помни, что главное твоё дело восстанавливаться и ждать меня. По поводу твоей просьбы, ты знаешь, что я не могу отказать тебе и никогда не смогу. Поэтому прошу, всегда хорошо обдумывай свои просьбы. Обещаю, хотя это и тяжело мне, если мятежники докажут, что достойны прощения, я сниму с них наказание. Но не ты должна печалиться об их искуплении, а они и полны об этом. Здесь всё так же холодно и серо. Мы периодически переходим в атаки и отвечаем на атаки врагов, но это всё незначительные стычки в ожидании главного боя. Устал от зимы. Весна в горы приходит поздно. Я совсем одичал и скучаю по твоему запаху и смеху, Поля. Жду, когда смогу снова прикоснуться к тебе. Демьян. Мариан, муж, дети, Василь, Андрюша, Мар... Мартинка, Мартина, сестры, Ани, Марина, Ани. Помнить, мне нужно помнить, чтобы вернуться... Ани, Марина, Поля, Алина, Каролина, муж, Мариан. Огонь мощен, тысячелик и ужасен. Все на свете подвластно ему, дело лишь в температуре горения, да и сам мир состоит из пламени, не считать же значимым противовесом смешные десятки километров земли, воды и воздуха над шаром из расплавленной породы. Огонь коварен, капризен и жесток, одна из первородных стихий, неукротимый убийца, безумный, когда стелится по земле лесным пожаром или льётся по склонам вулканов кипящей алой лавой. Но он же даёт жизнь, тепло, кров, пищу и свет. Если нынешним богом цивилизации является электричество, то без огня и цивилизации бы не случилось. Огню почти невозможно сопротивляться, будь ты огромной горой или крошечной дочерью бога, потерявшейся в обилии силы и самой ставшей огнём. Здесь царит кромешная тьма, полная пылающей мощи. Ты не видишь стихию, но она ослепляет алым, золотым и белым. Не осязаешь, но она скручивает тебя чудовищным давлением со всех сторон. Нет верха и низа. Нет начала и конца, и единственным ориентиром является зов, низкий, как рёв горна, на который ты стремишься, не понимая далеко ли ещё до источника и что он хочет от тебя. И единственной задачей становится сохранить себя. Нет возможности плакать, метаться и прятаться. Нет способа отказаться от испытания и вернуться в комфортный мир. потому что потоки первородной стихии, сквозь которые ты проносишься, стирают память, стирают чувства и скоро сотрут и тебя, растворят, примут в свои объятия. И чтобы этого не случилось, ты как заклинание повторяешь: мне надо вернуться и помнить. Мариан, Василь, Андрюша, Мартинка, Ани, Марина, Вторая половина марта. Рудлок. Мариан Байдек стоял у лавового озера высыпальницы Иоанна Рудлога, не обращая внимания на огни духа-ясницы, смурчание вьющегося у ног и порхающих вокруг бабочек искрянок. Уже больше недели барон каждый вечер спускался в этот огромный круглый зал, украшенный спалинскими фигурами и фресками. Звал жену молился к красному, глядя то на бледный профиль медленного первого рудлога, то на бурлящую лаву, и надеясь, что вот-вот растопится она и выпустит его в вселину. Но королева не появлялась, и не слышал принц консорт никакого отклика, и всё равно упорно приходил сюда, приближался к пылающему озеру так близко, как мог, и снова звал, и снова молился. запрещая себе думать, что жена, возможно, не вернётся никогда. Огни дух ясницы, неожиданно навязавшийся в спутнике байдыку, тоже не вносил какой-либо ясности. Первый раз он присоединился к Мариану, когда тот собирался на утренние занятия, просто вынырнул из камина, который продолжали топить, как того желала Василина. Не сожги ковёр, скупо предупредил принц кон sort зачем явился? Мне там скучно, объяснил стихийный дух, нагло потягиваясь над драгоценным ковром и выпуская огненные когти. Но ткань на удивление не тлела. С вами, с людьми интереснее. Можешь с тобой. Интереснее было не только ему. Дворец постепенно наводнялся незваными гостями, по коридорам туда-сюда периодически проносились искрянки, В каминах иногда замечали пляшущих огненных ящериц всех оттенков огня, будто с пёстрыми шкурками, с языками пламени вместо гребешков и глазами сияющего белого цвета. На камерах наблюдения видно было, как посреди пустых залов над мраморными полами и узорным паркетом кружатся небольшие огненные вихри, с глазами, при малейшем звуке оборачивающиеся то птицами, то зверями. и улепётывающи в камины. Байдек с тревогой думал, что вся это огни братия может снова разыграться и устроить пожар или нечаянно сжечь кого-то из слуг или гостей дворца. И супруги нет, чтобы их приструнить. Можно, нетерпеливо повторил гепард. Можно, но чтобы никого не напугало и не покалечил. Марианна направился к двери, тренировка ждать не будет. Ты знаешь, что сейчас с Василиной? Огнедух, поматав башкой, скачил на лапы и потрусил следом. "Я так глубоко не забираюсь", прогудел он сокрушённо. "Разнесёт стихии, но я почувю, когда появится, хочешь, скажу". "Хочу", суховато согласился Байдык и на ходу с силой потёр переносицу. Разбрызгивающий искры гпарт с удовольствием пробежал с гвардейским полком весь маршрут, иногда ехидно подтягивая в адрес косящихся на него бойцов, с интересом понаблюдал за упражнениями и, обернувшись огненной птицей, улетел в сторону дворца. Второй раз байдык обнаружил его в детской, когда на испуганные крики няни прибежали гвардейцы и, увидев незваного гостя, позвали на помощь консорто. Полающий огни дух спокойно лежал на полу и дёргал хвостом, который ловила Мартинка, а момочишки валялись у него на боку. Бледная Дарина Станиславовна уговаривала их отойти от переливающегося алым незваного гостя. "Люблю огонячков", прогудел ясница, увидев байдыка, и демонстративно лизнул подполшую принцессу в лицо. Они весёлые. Мартина действительно смеялась так заливисто, что начала икать. «Ваше Высочество!» — дрожащим голосом, но твердо сказала няня, подхватывая подопечную на руки и опасливо отступая от духа. «Но куда это годится? Он же опасен, и мне с ним не справиться никакой дисциплины!» Ее Высочество, словно в подтверждение этих слов, начало орать и извиваться на руках, требуя вернуть ее к кисе. Никуда не годится, согласился Байдек под вопли дочери, внимательно разглядывая гепарда. Тот раздражённо дёрнул хвостом раз-другой и наконец престыжено прогудел. Можно. На прогулках можно. А здесь главное, Дарина Станиславовна, принц консортов кивнул в сторону няни. Если хочешь поиграть с детьми, у неё спрашивай. Огни дух недовольно форчал. Огни дух шипел, раздражённо выпуская искры и топорща усы молнии, но в конце концов, видя, что представление не имеет успеха, широко и нагло зевнул и качнул головой. Ладно. Василий, Андрей, позвал Мариан. Мальчишки быстро поднялись, подошли к нему. Огнедух, видимо, решил воспользоваться паузой, чтобы сыскать расположение няни, потому что запрыгал перед орущей принцессой, закрутился огненным колесом, и Мартина замолчала от удивления. Байдек потрепал сыновей с любопытством наблюдающих за представлением по белобрысым макушкам. «Запомните, вам такие духи не опасны, но обычным людям они могут нанести вред. Вы обязаны следить, чтобы никто не пострадал». Я разрешу вам играть с ними, но это, как и с щенками, прежде всего ответственность. Сыновья внимали, но то и дело косились на вытворяющего фокусы огни духа. Гёзёнки их горели. Что делать? Слово ответственность куда скучнее слов удовольствия и веселья, поэтому и прививать сложнее. А мама ещё не вернулась, поинтересовался наследный Василий грустно. Андрюшка скривил губы, И байдык покачал головой, прижал младшего к себе. Старший принц поколебался, 6 лет уже ведь взрослый, но всё-таки тоже прильнул к большому и надёжному папе. У мамы важное дело, объяснил принц консорт, глядя, как опущенная на пол Мартина с радостью ползает за вяло перебирающим лапами отползающим огнидухом. Няня, убедившись, что тот её слушается, почти успокоилась. Но я уверен, что она скучает. и хочет поскорее вернуться к нам. С тех пор Мясниццы находился либо рядом с Байдаком, к его появлениям привыкли уже и на совещаниях, и в гвардейском корпусе, и во дворце, либо в детской. Он спал у кроватки Мартины, следил за ребятами на прогулках, с удовольствием носился с вымыхавшими выше детей щенками, подарком Кембриджа, однако ни разу не позволил им себя коснуться. Очень редко, когда кипучая энергия младших рудлогов выматывала и его, дух улепётывал в камин и прятался там. Дарина Станиславовна, поначалу ворчавшая и поглядывавшая с опаской, через несколько дней с удовольствием рассказывала занятому государственными делами отцу, как хвостатая нянька облегчает ей работу. А когда Мариан увидел, как няня наливает нахальному помощнику огромную миску почти тазик кедрового масла, Он понял, что сердце почтенной дамы простаило. Дел на принца консорту о уходе Василины навалилась масса, и он с присущим себе методичным хладнокровием прещал их одно за другим, не стесняясь обращаться за консультациями к специалистам. На севере и юге шли тяжёлые бои, армия то продавливала и намерянно заставляла отступать, то сама уходила в оборону и оставляла важные рубежи. И байдык проводил встречи с послами и чиновниками, посещал совещания, планёрки, общался с генералами и министрами, но всё время думал, как там Василина и что с ней сейчас. Он звонил Марине, но та либо была на операциях, либо спала и перезванивала ему, когда он уже не мог ей ответить. Он звонил Поллине, однако королева Бермонта сказала, что Василину она ощущает, но очень странно и слабо. и не может определить, в какой она сейчас стороне. Наконец, Байдок не выдержал, и в один из редких дней, когда телепорты давали устойчивую связь без пространственной ряби, навестил Ангелину. Выстояли. Владычица вышла к нему, ожидающему в жарком цветущем саду, и пусть жесты её были сдержаны, улыбка и тон показывали, как она рада. Ани совсем немного поправилась, чуть налившись цветом и соком на щедром солнце песков, но всё равно поражала хрупкостью и твёрдостью плеч, шеи и подбородка. Обняла зятья с величественной сердечностью и пока слуги накрывали лёгкий завтрак в беседке, сообщила: "Муж мой скоро подойдёт. Он тоже будет счастлив видеть тебя, Мариан, и он будет не один, с Короленой и Святославом Фёдоровичем". Поинтересовался Байдек — Нет. — Аня чуть поджала губы. — С даром он широм, Мариан. Байдек покачал головой и усмехнулся. — Он везде. Я буду рад его видеть, как и Нории. Но сейчас мне нужна твоя помощь, Ангелина. Владычица отослала слуг и выслушала его рассказ о произошедшем в усыпальнице. — Я эти дни понять не могла, что же с Василиной происходит, — проговорила она задумчиво. — Сегодня собиралась к вам, но ты меня опередил. Если бы телепорты не заработали, пришлось бы просить Нории донести меня до Терранови, чтобы позвонить тебе. Отсутствие связи очень все усложняет. «Она жива?» — задал Байдек самый главный вопрос. «Совершенно точно жива, Марианн». «Но где она?» — тяжело продолжил принц-консорт. «Где ее искать? Или она все еще там?» Он посмотрел себе под ноги. Ангелина... Изящно опустилась на покрытую цветастыми подушками камью и тревожно тронула маленькую серебряную ложечку. Да, там. Теперь-то я это осознаю, она внизу, в первородной нашей стихии. И если я верно всё понимаю, и судя по тому, что говорили о первородных потоках на королевском совете, то только от Василины зависит, сможет ли она обуздать стихию и вернуться назад. Ее перебил порыв ветра и оглушительный стук по крыше. На глазах изумленного Мариана из чистого неба над беседкой ударил град, и градины падали огромные, размером с кулак, секли деревья, с грохотом врезаясь в землю и раскалываясь на осколки, сияющие радугой на солнце. Северянин взглянул на Ани. Та лишь спокойно покачала головой и чуть повысила голос. «Издержки обучения», — пояснила она. Град прекратился так же резко, как и начался. Зато среди деревьев показался маленький смерч. Он аккуратно лавировал меж стволов, не задевая ветки, но в конце концов все же врезался в дерево. Листва взметнулось по спирали в небеса, и все стихло. О ней проговорили еще немного. Байдека интересовала, как дела у Каролины. Ани — новости с фронтов. А потом среди деревьев на дорожке к беседке — показались владыка Нории и сухощавый, и схудавший Дармоншир. Он что-то говорил дракону, иронически кривя рот, и Норий усмехался в ответ. Видно было, что они пришлись друг другу по душе. И хотя трудно было представить себе более разных мужчин, Мариан, глядя на то, как идут эти двое к беседке, подумал, что чем-то они неуловимо похожи. — Дорогой брат! — Норий протянул гостю руку — и Байдек ее пожал. «Счастлив видеть тебя здесь». «Я ненадолго», — предупредил барон. «Дела не ждут. А ты здесь какими судьбами?» Он уже обменивался рукопожатием с Дармонширом. Глаза герцога казались шальными и немного безумными, будто он выпил или только что пережил адреналиновый всплеск. Нория тем временем сел рядом с супругой, что-то в полголоса спросил у нее. «Напросился к владыке, в ученики». выяснил Люк хрепловато, доставая из кармана сигарету и катая ее в руке. «Уже почти две недели мечусь туда-сюда между Дарманширом и Истоилом, отрываю нори от дел, не даю спать ночами, так что удивительно, что владычица до сих пор меня не прокляла за навязчивость». Аня с великолепной невозмутимой иронией подняла брови. «Я скоро пошлю тебе счет, запорчу имущество», — сказала она ледяным тоном. Я просила не устраивать эксперименты на территории города. Виноват, усмехнулся Герцег без малейших, впрочем, признаков раскаяния. У меня пока ещё проблемы с контролем стихии, но сегодня дам отдохнуть от себя, уйду обратно в Дармоншир. Раз телепорт работает, надо этим воспользоваться. Вот-вот подойдут враги к фортам, надо проверить, как идёт подготовка и сколько у меня ещё времени. Если получится, опять вернусь сюда. «Спасибо, кстати, за вооружение и инструкторов. Для Дармоншира это огромная помощь». «Как Марина?» Поинтересовался Байдек, кивая в ответ на благодарность. «Я ее не вижу». Честно признался его светлость, доставая зажигалку. «Но Марину охраняют, и при малейшей опасности вывезут к вам, Мариан, или к Талии, если с вашей стороны путь будет перекрыт. Ангелина, ты не против, если я закурю?» «Кури». Спокойно отозвалась Ани. Марина тоже всё время дымила, так что я привыкла. И прошу за стол. Дела действительно не ждут. Завтрак в белоснежной резной беседке, залитой солнцем, меж ярких цветов и зелени и под трели старательных пташек, оказался быстрым и уютным. Маленькая передышка для четверых очень занятых людей, которые на короткое время пересеклись среди бешеной круговерти событий. И дальше направились по своим делам. Ушёл и Байдек. Впереди была встреча со Стрелковским и Тандаджи, а за ней ещё совещания, переговоры и рассмотрение указов, которые он теперь чуть морщись подписывал как принц консорт Мариан Байдек, властью данной мне королевой и с её благословения. Игорю Ивановичу Стрелковскому, несмотря на загруженность, не сиделось в кабинете. И тому была веская причина. Полковник и начальник отдела внешней разведки в очередной раз прошел через огромный общий зал и спустился на подземный этаж к допросным. Там у стекла, заменяющего стену одной из камер, уже стоял тандаджи. Рядом у наблюдательного пункта, оснащенного экранами, за столом суетились сотрудники, писали договор, следили за датчиками, показывающими состояние пленного. У дверей камеры ожидала группа охраны, Если вдруг и номирянин каким-то чудом освободится от наручников и нападёт на следователя, нужно успеть ворваться и обезвредить. Капитан Дробжек, производившая допрос, очевидно, общей нервозности не разделяла, её спокойный, ровный голос отлично это демонстрировал, хотя в нарушение всех правил она находилась внутри безопарника. Пришли результаты генетических анализов и номирян и их обследования. Не оборачиваясь, проговорил Тандаджи. Игорь встал рядом, почти вплотную к стене, и Тидус протянул ему папку с пометкой медицинской службы управления. И что? Стрелковский и сам уже листал отчёт, но послушать не отказался. Отличие ДНК также незначительно, как у живущих на Торе представителей разных человеческих рас. У нас в мире между человеком и берманом больше отличий, чем у обычных людей с нашего и нижнего мира. Физиологически мы тоже идентичны. Ни лишних органов, ни другого состава крови. Немного разница в доле микроэлементов, но это как раз объяснимо разными планетами. То есть у нас с ними общие предки, очень далёкие предки, конечно. То ли натуру люди попали с их мира, то ли к ним из нашего. Значит, на них также должны действовать яды и лекарства, витализм и ментальная магия. Профессионально заметил Игорь Иванович. Тогда почему с менталистами появились проблемы? Медики предположили, что внушаемость у Иномирян снижена, как у моих соотечественников или Елоувинцев с каменным лицом, проговорил Тандаджи. Но сильный менталист способен этот барьер пробить, а слабый, как Люджина, лишь прочитать эмоции, понять правду, говорят, или нет, и, возможно, чуть усыпить бдительность. Они, замолчав, снова перевели взгляды на зеркальную стену. Туда, где капитан Дробжик, склонившись к пленному, медленно говорила ему. — Тебе все равно не вернуться обратно. Над тобой все будут смеяться. Захвачен женщиной и рабами. А то и убьют назидание другим. Тхонор Ориши молчал, едва ли не скалися, сверкая глазами, но молчал. И Люджина, сменив тон и понизив голос, спросила почти нежно. — Как ты не понял, что женщина опасна, воин? Как пропустил удар ты, сильный, умелый, тот, кого боятся враги и почитают соратники. Игорь едва заметно поморщился. Ему неприятно было видеть Люджину такой, хотя она вполне профессионально раскачивала эмоциональное состояние пленного. Стрелковский согласился на её участие, и глупостью было бы сейчас вмешиваться. Допросы пленных начались сразу после их захвата, но не имели успеха. Тхонор просто угрюмо молчал, бродил по камере, как зверь в клетке, игнорировал вопросы следователей, и Тандаджи уже планировал перейти к жестким методам, когда капитан Дробжик, вышедшая на работу и помогающая пока Игорю с разбором донесений агентов с захваченных иностранных территорий, пришла к нему с предложением. Вслед за ней в кабинет зашел и Стрелковский. «Господин полковник», — сказала она, — «я просмотрела записи допросов», Пленный, конечно, молчит, но у него очень выразительная невибральная реакция. Поговорила с матерью, с захваченными северянами, расспросила про него. «Думаю, он не будет говорить с мужчинами. Вы для него враги. Этот Ариша прямолинейн, вы создаете ему ежедневный поединок, в котором ему нужно победить. И у следователей слишком сложные обороты, с ним нужно говорить очень просто. Женщин они как врагов не воспринимают». они вообще женщин стоящими внимания не считают. Давайте выведем его из зоны комфорта. Если ему придётся подчиняться женщине, он скорее сорвётся. Но при этом я прошу отдать ему его одежду и личные вещи, кроме оружия, конечно. Я хочу, чтобы он не был скован чужой одеждой, тогда не будет неестественных жестов и мимики. Тандадже незадолго до этого, вспомнивший, что надо покормить рыбок, Застыл с поднятой над аквариумом рукой и перевёл равнодушный взгляд на Стрелковского. "Я бы не хотел, чтобы этим занималась Люджина", сухо проговорил Игореванович. "В управлении много женщин-агентов, есть и следователи, но план разумен. Сломать мы его всегда успеем". Шеф дробжику корызнина покачала головой. "Чем он опаснее контрабандистов или каторжников, с которыми я имела дело?" Защитить себя я сумею, понять врёт он или нет тоже, а разговаривать я же всё-таки психолог, помните? Много ли в управлении женщин боевых магов с практикой психолога и менталиста? И сейчас боевой маг, психолог и менталист жорчала ядом, разъедая барьеры пленника. Игорь впервые видел её автономную работу со стороны, и диву давался, насколько отточены её жесты. Она то поводила руками, плавно, женственно, привлекая внимание к груди и лицу, и успешно привлекая, то резко взмахивала ими перед носом у допрашиваемого, повышая голос или била ладонью по столу, так что Тхонор едва удерживался, чтобы не отшатнуться или не наброситься на нее. На экранах наблюдательного пункта было видно, как тщательно она отслеживает мимику своего визави — Как внимательны строгие её глаза. Хорошего ты сотрудника подобрал, едва слышно проговорил он в сторону Тандаджи. Хорошо работает. Тот невозмутимо и едва заметно склонил голову, благодаря за признание. С тобой она тоже хорошо поработала, Игорь, не спорю, пробормотал Стрелковский, глупо спорить. Молчишь? тем временем мягко говорила Люджина. А ты знаешь, что тебя могут отдать в услужение той женщине, что захватила тебя. Если же ответишь на вопросы, будешь жить как почётный пленник. Ханор с ненавистью смотрел на капитана, но молчал, только свободная рука теребила какой-то амулет на груди, то ли паук, то ли паутина из чёрного хитина. Люджина остановила взгляд на нём. "Дай-ка мне свой амулет", сказала она ровно. Пленника перекосило, и он чуть двинулся назад. "Дай", повторила Дробжек и протянула к нему руку, схватила за шнурок, чтобы сорвать. Тханор вскочил, за ним с грохотом встал на дыбы пристёгнутый стул, перехватил ладонь Дробжек, что-то рыча. Игорь дёрнулся. Вышколенные охранники у двери ждали команды Тандаджи, чтобы вмешаться, но он молчал, выразительно глядя на зеркальную стену. Там Дробжик выкручивала амулет из рук Тхонора, второй ладонью показывая назад знак «Стоп!» «Все нормально!» «Оставить! Мое! Не смей касаться, баба! Мы не трогать ваших богов!» Заревел Тхонор, и Дробжик разжала руку, отступила назад, подняв ладони. «Прости, я не знала!» «Я убить тебя!» — выплюнул он. «Поганый баба!» «Прости, великий воин!» Ласково журчала Люджина, чуть ли не кланяясь. Прости, глупую, меня послали с тобой поговорить. Сам видишь, все тебя боятся, а меня не жалко. Мы, женщины, любим украшения. Я просто хотела посмотреть. И намерянин тяжело глядел на неё, успокаиваясь, сел обратно на стул. Хитрая баба, сказал он наконец, думаешь обмануть меня, враньё говоришь. Похож на ту, где холодно, Анежка. Это моя мать, доверительно сообщила Люджина. Её тоже убить, сказал Тханор мрачно. Или жена взять? Не решит ещё войска сюда прийти, меня освободить, вас всех убить, Стрелковский хмыкнул, а вот Люджина осталась спокойной. У нас женщины сами решают, кому быть их мужем. проговорила она легко. Видеть много воли, плохой мир, буркнул пленник. Наказывать надо как у хонг или раб. Боги говорят: баба, быть послушной. Дробжик села напротив, склонилась ближе. А что ещё ваши боги говорят? спросила она тихо. И почему вы наших богов не трогаете? Боги сражаться с боги. Тханор снова потеребил амулет. Люди воевать люди. Нельзя люди на боги. Когда боги придут, тогда ваши боги побьют. Любопытно, пробормотал Тандаджи. Интересно. Это вера или нам действительно ждать ещё и вторжения иномирянских богов? Я бы этого не исключал, серьёзнооткликнулся Игорь и отвернулся от стены. Не дослушаешь, с лёгкой насмешкой поинтересовался Тидус. Не зачем? «Дробжик уже его сломала». «Теперь разговорится, не остановить будет», — пояснил Стрелковский. «Потом стенограмму прочитаю. А мне надо работать». Вечером капитан Дробжик, одетая в теплый бежевый плащ, отороченный по воротнику и рукавам мехом, открыла дверь начальственного кабинета. Игорь Иванович, кинув взгляд за окно, поднялся ей навстречу. На улице уже темнело. «Не стало бы отрывать вас от дел». сказала Люджина: "Но вы хотели попрощаться с мамой, Игорь Иванович. Она звонила, но уходят через 2 часа. Сегодня телепорты работают, поэтому они хотят перейти в Лесовину и там попасть в действующую армию". "Без да спокойные выдробжики", заметил Стрелковский, накидывая пальто и выключая свет. "Не было бы проще останься, Анежка Витановна, здесь". "Мне тоже", тихо призналась Дробжек. "Но маму не переубедишь". Они спустились из затихающего зеленого крыла на подземную парковку управления, подошли к автомобилю Игоря. «Как вы, устали?» — спросил Стрелковский, когда капитан, сев в машину, со вздохом откинула голову на сиденье и прикрыла глаза. «Я вам отвечу честно, когда мы выйдем за ворота», — пообещала Люджина со слабой улыбкой. «Тогда вы из моего начальника снова превратитесь в моего...» — она задумалась влажно. Махнул рукой и продолжила: "И у вас не будет искушения запретить мне продолжать допрос. Я достаточно рационален, чтобы не делать этого". Игорь предпочёл не заметить заминку, хотя она его царапнула. "Вы отлично справляетесь. Вы сотрудник Крыла, и запрещать вам непрофессионально и попросту глупо. Что удалось узнать? Вы хвалится много. В основном сегодня болтал о том, как велика его империя и как мы будем счастливо жить под правлением мудрых и сильных богов. Всего-то несколько тысяч жертв в год, и всем будет благоденствие и радость. Но получилось узнать и полезное. Во-первых, знания языка и географии туры их старшему командному составу якобы влили в головы сами боги с помощью их императора. Но вы на вопрос откуда боги это знают, последовал ответ: они всё знают. По всей видимости, это какая-то местная магия, и император ею обладает. Во-вторых, храмы и священников они не трогают по прямому приказу их богов. Мол, те желают сами сразиться с нашими богами, а до тех пор вызывать гнев нашего пантеона опасно. Но я бы не стала на это уповать. Сегодня не трогают, а завтра тронут». Стрелковский кивнул, но он думал так же. «В-третьих, — продолжала Люджина, — Он рассказал несколько легенд про то, как создавались боевые инсектоиды, и о том, как императоры и боги должны были привести армию в новый богатый мир. Судя по всему, к вторжению готовились давно. И ещё, насколько я поняла, он Игорь очень косноязычен. Они ждали открытия порталов, и порталы открылись организованно вокруг каких-то волшебных камней. Не все волшебные камни, по его словам, сработали. Да и принцип работы он не мог объяснить и вряд ли его знает. Но по всей видимости, стоит ожидать ещё прорывов, и в запасе у них ещё много войск. Он не врёт, он искренне верит в то, что говорит. Другое дело, что вера не гарантирует правды. Странно, что при вложенном знании языка он так плохо изъясняется, задумчиво произнёс Стрелковский. Это как раз объяснимо, откликнулась Люджина, глядя из окна машины на сверкающий огнями Йоханнесбург. На улицах было многолюдно и шумно, и не верилось, что с двух сторон страна зажата клещами и намирянских армий, что где-то прямо сейчас идут жестокие бои и умирают солдаты и простые рудложцы. Люджина позвал Игорь Иванович, капитан очнулась, потёрлась носом о высокий меховой воротник. А, да, извините, засыпаю. Думаю, проблемы с изложением у него потому, что их собственный язык куда проще. В нём нет падежей и склонений. От ханор говорит, перекладывая свою речь на нашу. Вот и получается ограниченная форма. В любом случае, даже с этой ограниченной формой я вытащу из него всё возможное. Они доехали до дома. Люджина дремала в кресле, её дыхание раздувало мех на воротнике, и Игорь, припарковавшись во дворе, пару минут подождал, глядя на неё. Удивительно самодостаточная, дробжик вполне могла бы прожить без него, уйдя в свои леса, и не нужен он был ей как опора, но от чего-то же она выбрала его. Будить её не хотелось, но он всё же осторожно коснулся её плеча и проговорил: "Люджина, просыпайтесь, приехали". Она потянулась, не открывая глаз, едва слышно промычала что-то. "Почему вы не хотите выйти за меня замуж?" серьёзно спросил он у её розовых щёки и носа, всего, что выглядывало из пышного мехового воротника. "Шеф!" простонала она глухо и угрожающе, так и не открывая глаз. "Вы прямо сейчас желаете услышать ответ на этот срочный вопрос?" "Хотелось бы," он едва сдержал улыбку. "Так потешно она сердилась." Северянка зевнула и наконец-то открыла глаза, и некоторое время внимательно разглядывала молчащего Стрелковского, пока он не потянулся к ней и не поцеловал. И мирно, сладком был этот поцелуй. "Вы же умный, Игорь Иванович", сказала она ему в губы, когда он чуть отстранился. Сказала с улыбкой, повернулась и нажала на ручку двери. "Сами догадаетесь. Опять ваши психологические штучки". Проворчал он, выбираясь из машины. Люджина услышала, довольно кивнула. "А не шеф, а не сами. Они проводили Анешку Витановну, которая все прошлые дни гостила у Игоря дома, и нескольких северян из бывших пленных до телепорт-вокзала Йоханнесбурга. Там царил хаос. Множество людей толпилось у телепортов, все спешили перейти туда, куда было нужно, пока снова не начнутся перебои". Из портала, над которым было написано «Великая лесовина Иоаннесбург», спешно выносили тяжело раненых, тут же дежурили скорые городских госпиталей. Обратного прохода пришлось подождать. «Мам, может, не поедешь?» — безнадёжно и тихо спросила Люджина у матери, закутанный в плотный пуховик, в каких-то камуфляжных тёплых штанах, шапке, плотных рукавицах и с тяжёлым рюкзаком на спине. «Не малодушничай, Люджинка!» Строго сказала Анежка Витановна, притянула её к себе, поцеловала в лоб, потрепала по голове. Приманила к себе потенциального зятя, похлопала его по плечу. Вы берегите себя, Анежка Витановна, попросил Игорь Иванович. Мама Дробжик отмахнулась. Да что мне сделается? Мало ли что, усмехнулся Игорь. Вы у нас женщина боевая, вон пленный тханор в жёны взять грозится. Козёл он, а не тханор. сказала старшая дробжек с явным и серьёзным омерзением пропалывать от таких надо нашу землю, Игорь Иванович. Я-то сама не боец, так хоть ребятам помогу, будут накормлены и обстираны. Открыли, Анешка, вмешался в разговор один из северян, Милослав Вотджич, поглядывая на засветившийся портал. Часть бывших пленных ещё находилась в королевском лазарете, куда их определили по протекции Стрелковского. Там же лежала и молоденькая медсестра Элишка. А Воджич от лечения отказался и все эти дни рвался обратно, на свой север. Ну, Анишка Витановна тоже оглянулась на засветившийся портал. «Правда, пора нам. Пора. Будет связь, и где зарядить телефон? Позвоню. Не реви, Люджинка. Не реви. Кому уговорю? Ребенок, размазняй, родится». Она еще раз стиснула дочь, у которой предательски покраснели глаза. в крепких материнских объятиях и направилась к телепорту вслед за товарищами, не оглядываясь. Люджина со вздохом задрала голову, проморгалась и тоже отвернулась. Пойдёмте домой, Игорь Иванович, позвала она, устала, сил нет, а завтра опять с этим старовековым хвостаном говорить. Игорь кивнул и взял её за холодную руку. Пойдём, согласился он. Домой.